Московский пожар В летописях Москвы отмечено много пожаров. Москва горела в нашествие татар, литовцев, поляков, горела от поджогов и от случайной неосторожности, от копеечной свечки. Были пожары малые и великие. В народной и летописной памяти все они значились под своим годом. Так и говорили: пожар такого-то года. И лишь один пожар 1812 года получил в исторической памяти название без даты – просто «Московский пожар». Случилось это, потому что слово «пожар», позднее преобразовавшееся в словосочетание поговорку «Московский пожар», В московской речи стало народным обозначением всей эпохи, всех событий лета-осени 1812 года, развивавшихся в Москве и вокруг Москвы. Это и тревожное ожидание наполеоновской армии, и подготовка к обороне, и оставление города жителями, и громко нанады в Бородинской битве. От Бородинской пушки под Москвой земля дрожала, сохранилась такая пословица и бесчинство французов в Москве, и пожары в ней с первых часов вступления французов и продолжавшиеся после их ухода от заложенных фугасов. Это и возвращение русских войск и восстановление жизни в полуразрушенном городе. Все это подразумевает выражение «московский пожар». Московский пожар это ключевой и судьбоносный эпизод Отечественной войны 1812 года. Он подвел итог оборонительному этапу войны. И формально высший успех Наполеона, занятие столицы противника, обратился в его поражение и стал для России началом наступательного освободительного этапа войны. Для Москвы эпоха пожара – также стала исторической вехой и точкой отсчета времени. Уже в 1820-е годы в Москве вошли во всеобщее употребление понятия «до пожарная Москва» и «послепожарная Москва», а между ними – пожар. Князь Петр Андреевич Вяземский, поэт, друг Александра Сергеевича Пушкина, москвич до мозга костей, знаток быта, обычаев и людей Москвы, участник Бородинского сражения, свой мемуарный очерк о довоенном времени называет «Допожарная Москва». А персонаж комедии Александра Сергеевича Грибоедова, полковник Скалозуб, на замечание Фамусова «Решительно скажу, едва другая сыщица столица, как Москва», отвечает «По моему суждению, пожар способствовал ей много к украшению» используя слово «пожар» как совершенно определенное событие. Все, знавшие до пожарную Москву и ставшие свидетелями ее восстановления, охотно сравнивали, какой она была тогда и какой стала, поэтому в мемуарах уже с 1820-30-х годов начинает часто встречаться выражение «послепожарная Москва». Деление истории Москвы 1-3-19 века на три периода укрепилось и в народном сознании, и в исторической традиции. Его придерживается в известной хрестоматии 1916 года, составленной по хронологическому принципу «Москва в истории и литературе» ее составитель Михаил Коваленский. Материалы, помещенные в ней, мемуары, художественные произведения, высказывания деятелей культуры, исторические документы, очень наглядно показывают, что после пожара изменился не только внешний облик Москвы, но также произошли глубочайшие перемены в общественной и духовной жизни московского общества. Эти периоды в истории Москвы получили общероссийское признание. Но московское название «пожар» Россия снабдила прилагательным «московский». В таком виде в 1820-е и годы оно вернулось в Москву. Если москвичи-современники событий 1812 года продолжали говорить «пожар», то уже следующее поколение приняло «московский пожар». В таком виде выражение бытует в русской речи как народное, крылатое и общепонятное до настоящего времени. В начале 20 века его распространению очень помогла песня. В изданном в 2000 году Большом словаре крылатых слов русского языка зафиксировано очень много таких крылатых слов, пришедших в живую речь из популярных старых и новых песен. Очеркист Григорий Васильевич в последнем выпуске многотомного издания «Москва в ее прошлом и настоящем», вышедшем в 1913 году, описывая Москву того времени, рассказывает о московских песнях. В Москве много поют. Здесь складывается и пускается в ход современная народная песня. Кто сочиняет их, откуда являются они, невозможно проследить но первой их запивает Москва. В Москве новая песня скоро становится излюбленной мелодией. Звучит и в рабочих кварталах, и в студенческой среде, играется на гармошках и балалайках, попадает в граммофоны и шарманки. С эпидемической быстротой распространяется по всей России, попадая в Сибирь, к крымским рыбакам, в глухие захолустные городишки Центральной России у которых, казалось бы, и связи нет никакой с Москвой. К юбилею 1812 года полюбилась в прошлом году покорившая всю демократическую Москву, а теперь поющаяся и в провинции. «Шумел-горел пожар московский, дым расстилался по реке, а на стене, стене кремлевской, стоял он в сером сюртуке». Песня была столь популярна, что издатели ради рекламы называли песенники первой ее строкой, обещая тем, что читатель найдет ее в книге. В песенниках песня «Шумел-горел пожар московский» печаталась как народная, без указания автора и композитора, и в различных вариантах, следовательно записанных с голоса певцов. Впоследствии литературовед Иван Никонорович Розанов, много занимавшийся проблемой произведений русских поэтов, ставших народными песнями, нашел имя автора и само стихотворение о московском пожаре. Его автором оказался малоизвестный московский литератор 1830-40-х годов Николай Семенович Соколов автор нескольких водевилей, печатавший свои стихи в альмонахах и журналах. В альмонахе «Поэтические эскизы», изданном в Москве в 1850 году, было помещено его стихотворение «Он. Размышление Наполеона в горящей Москве о своей судьбе и будущем, которое его ожидает». Стихотворение в авторском варианте нигде более не переиздавалось. И вдруг в начале 20 века в Москве запели эту песню, в основу которой легло стихотворение Соколова. К ней в полной мере приложимы слова Григория Васильевича о народных песнях. Кто сочиняет их, откуда являются они, невозможно проследить. Композитор неизвестен до сих пор. Столетний юбилей Отечественной войны 1812 года и его всенародное празднование способствовало популярности песни «Шумел-горел пожар московский». Но поскольку ее уже в то время пели в народной переделке, а не в авторском варианте, значит, она и до этого пелась в народе, но была малоизвестна. А тут пришло ее время. В народе текст Соколова подвергся сокращению и переделкам. У Соколова девять четверостишей, поют 5-6. Разные переделки уточняют образы и детали, делают более стремительным и четким движение мысли, но сохраняют идею стихотворения. Осознание Наполеоном неверного шага. «Зачем я шел к тебе, Россия?» Предчувствие неминуемой гибели. И во всех вариантах сохраняется первая строка, начин, который задает тон всей песни и по которому народная песня обычно называется. Правда, и здесь не обошлось без народной поправки. Соколов пишет, кипел-горел пожар московский, а во всех народных вариантах шумел-горел, потому что пламя не кипит, но шумит и гудит, отчего образ стал более реалистичным и точным. С такой первой строкой «шумел-горел пожар московский» песня обрела всероссийскую популярность. Фольклористы записывали ее и в Центральной России, и на Волге, и на Урале, и в Сибири. А выражение «московский пожар» со своим историческим значением вновь вернулось в живую речь.